Глава 56 Розанна Во время завтрака в гостиной царило молчание. Это немного нервировало. Словно все знают какую-то тайну или известие, но не хотят обсуждать его при тебе. В таком странном состоянии я ходила вплоть до обеда, а после, выглянув в окно, поняла, что не так. У ворот собирался отряд воинов. Сглотнув, я побежала на улицу, столкнувшись у самых дверей с Юнором. Раза на сердце мое, куда ты так спешишь? Он крепко обнял меня. Дернувшись и положив руки ему на грудь, с трудом оттолкнула мужчину и отошла на шаг. Юнор, куда собирают отряды? Моё беспокойство нарастало. Лицо некровного брата сделалось непривычно суровым. Супруг не сказал тебе. Прищурившись, он глянул в сторону кухни. Оттуда доносился веселый смех поварих. Я отошла еще на шаг от мужчины, чтобы уж наверняка не спровоцировать сплетни. И в этот момент в моей голове мелькнула мысль, что присутствие юнора в доме начинает меня странно напрягать. Его постоянное объятие, на которое я раньше не обращала внимания, то, как он говорит со мной. «Наверное, я впервые глянула на сына своего неродного отца как на мужчину. Он был красив и статен, но все же сквозило в нем нечто отталкивающее. Я призвала свои силы, но не увидела ничего. Он мастерски скрывал свою ауру, свои мысли, эмоции. «Розанна, что ты на меня так смотришь? Неужто приглянулся?» Юнор вывел меня из задумчивости. «Что? Нет, я...» «Юнор, зачем отряды?» «Я спрашиваю у тебя, отвечай». «Не повышай голос, Розанна». Неожиданно рявкнул он. «Не подобает так разговаривать женщине». «Прости?» Я улыбнулась, слегка опешив от его тона. «Просто я переживаю. Я понимаю». Лорды Вагни едут прочесывать лес в поисках Густава. В замке остается достаточно воинов, чтобы обеспечить безопасность. Зачем ему Густав? Зачем? Он же обещал. Откуда же мне знать? Я начальник стражи, мое дело — безопасность крепостных стен. Он рассмеялся. Но ты ведь знаешь, юнор. Я подошла к нему, положила руку на его грудь. «Скажи, Густав ведь тебе брат!» «Розанна!» Окрик мужа заставил меня вздрогнуть. Обернувшись, я заметила, как перекосило его лицо. Супруг стоял у входной двери и буквально кипел от злости. «Дьярви, я хочу знать, зачем вы едете в лес. Я тоже хочу знать, почему ты касаешься другого. От его тона мне стало чуточку страшно». «Другого?» Я взглянула на Юнора. Он странно ухмылялся. Недобро так. Я хотела знать, зачем собирают воинов, но Юнор не признался. «Ясно. Да, я велел молчать и рад, что у него не длинный язык. Свободен». Начальник стражи слабо кивнул и вышел за дверь. «Дьярви, объяснись». «А что тут объяснять, Розанна?» «Мне нужен Густав Орон. Но ты обещал?» «Да, я обещал, что не убью его. Помню. Но ведь я не говорил, что оставлю его в покое». «Дьярви, объясни, что происходит?» Он молчал. Я видела его нежелание продолжать диалог. Шагнув к нему, я протянула руку и коснулась его лица. «Пожалуйста, не поступай со мной так, как все остальные». Я не пустое место, слышишь?» Тяжело вздохнув, он снял со своих плеч короткий теплый плащ и накинул на меня. Тяжелая рука скользнула на талию. Мы вышли во двор. «На наши обозы нападают, Розанна. Пока без потерь, но сюда едут торговцы. Если мы не обеспечим им безопасность, то больше ярмарку местные не увидят. Моя репутация даст трещину». Я должен выловить тех, кто пакостит на моих дорогах. Скоро зима, провизий у нас мало. Придется охотникам идти в лес. Где гарантия, что они останутся живыми? Что Орон и его старик-отец не начнут за ними охоту? К тому же слухи об отрядах перевертышей становятся все навязчивей. На нас идет маленькая армия. «Но ты ведь сильнее?» Я испугалась его слов. «Да, у меня больше воинов, но их нужно кормить. Не убивай его, пожалуйста. Я постараюсь сохранить ему жизнь. Привезу сюда, закинув в темницу, но не убью. Мне страшно, Дьярви. Я прижалась к боку супруга. Тебе нечего бояться. Главное, не выходи за стены замка. Стражникам велено тебя не выпускать». Мне нечего там делать. Я еще сильнее прижалась к нему. Неужели все так плохо? Нет, но проигрывает тот, кто не заботится о мелочах. Даже разбойники на дорогах могут ослабить нас. Мне нельзя игнорировать их присутствие. К тому же мне не дает покоя то нападение лиса. Все вокруг говорят, что это одичало из отряда твоего некровного брата. «Но все это странно. Этот плащ...» «Это любимая вещь густова, кивнула я. «С одной стороны, для тебя ему ее, может быть и не жалко, но с другой, если он такой заботливый, то не стал бы оставлять тебя в лапах одержимого. Лис умер в облике зверя и не обернулся, но не станет любящий подвергать такой опасности». Все это не собирается в единую картину. Его подставили. «Кто? Ну кто?» В голосе мужа звенело раздражение. «Его отец? Какой в этом смысл? Я и так его убить собирался. Юнор этот? И ему незачем. Ему обещана земля и статус повыше. Ему выгоден союз со мной. Для родного отца он всего лишь неугодный бастард». «Я чего-то не вижу, Розанна. Мне нужен густов. Хочу услышать, что скажет он. Ты уедешь надолго? Нет, душа моя. День-два и вернусь. До настоящих заморозков еще есть время, но теперь отсутствовать я буду часто. Я видела, что воины поглядывают в нашу сторону. Лошади под ними перебирали копытами в нетерпении». А мою душу сковывал страх. «Я боюсь», — честно призналась я. «Чего, родная моя?» «Не знаю», — пожав плечами, снова взглянул на отряд. «Пока я не наведу здесь порядок, никто не будет чувствовать себя в безопасности. Я сколько себя помню, воюю, но всегда за чужую землю, чужие интересы, с чужими врагами». А теперь у меня появилось свое. Мне есть что терять, есть за что биться. Все будет хорошо, Розанна. Главное, не выходи за стены. Нет, я буду ждать тебя в замке. Умница моя, склонившись, он нежно коснулся моих губ. У меня к тебе будет еще одна просьба, но не злись, я прошу. Что? Кнессы. Она бывает немного не в себе. То тихая и трусливая, то в ней просыпается жажда к приключениям, и тогда она влипает в неприятности. Я и Вегард будем далеко, мне некого больше просить. Присмотри за ней, ненавязчиво. «Я не знаю, кто она тебе», — замялась я. «Но если это важно, то не откажу». «Спасибо». Он нежно коснулся моих волос. Ей тоже нельзя за ворота. Но эта неугомонная женщина проснулась сегодня с идеей заполучить себе драка. Она узнала, что у тебя есть свой, и что ты кормишь этих хищников из рук. Теперь ей надо. Хочет доказать, что она смелая. Дурная голова. Если бы она была младше, я бы подумала, что Кнессе... Твоя незаконнорожденная дочь, сделала я предположение. Нет, Розанна, не дочь, но прошу, не спускай с нее взгляда. Приеду, узнаю, кто нашептывает ей мысли о драках и прочем». А она не говорит, молчит, и это на нее не похоже. Она вообще ведет себя странно. Может, влюбилась. Вот уж чего не нужно. Дьярви как-то разом подобрался. Влюбленная Кнесса, похоже, стихийного бедствия. Ты не злишься на меня за эту просьбу? Я уже поняла, Дьярви, что она близка тебе. И не думаю, чтобы у тебя хватило наглости просить жену позаботиться о любовнице. «Когда я вернусь, то расскажу тебе о ней», — пообещал он. «Отвечу на все вопросы». Но этот разговор не на пару минут. Потерпи еще немного. Ты, главное, вернись, Дьярви. Я уже не смогу без тебя. Он обнял. Сухие губы коснулись моих. Твой плащ, — выдохнула я. Не нужно. Пусть будет у тебя. Но холодно. Я дитя зимы. В моей крови магия льда. Мне не бывает холодно, любовь моя. «Иди в замок». Выпустив меня из объятий, он пошел к своим людям. Его брат уже сидел верхом, все ждали только дьярви. Тревога снова кольнула мое сердце. Я боролась с желанием остановить его, но понимала, не послушает. Прикрыв глаза, попросила богини Ниясы осветить ему путь и уберечь от зла.